можно считать самым странным при плотном знакомстве с зоной? Аномалии? Мутанты? Нет. Ко всему этому быстро привыкаешь. Привыкаешь к постоянной вибрации и леписку датчика аномалий, привыкаешь к ощущениям в ладони, выставленной в сторону ловушки, привыкаешь всегда быть на чеку и держать автомат под рукой, с патроном в стволе и со снятым предохранителем. Если бы дело было только в этом, к этому привыкли бы все и никто бы об этом даже не задумался. Но Зона хранит в себе куда больше загадок, чем аномалии и мутанты. Уже много лет никто не может понять, почему так часто самые разные пути в Зоне сходятся в определенных точках. Талкерский люд зовет их узлами. Вроде идешь совсем в другую сторону, и вдруг понимаешь, что последний обход крупной аномалии привел тебя в такое место, откуда удобнее всего выйти именно к узлу. Можно плюнуть на целесообразность и пойти на поролом, Но тогда каждый шаг будет даваться все с большим и большим трудом. А еще помимо узловых точек пространства, существуют узловые точки времени. Многие не верят в их существование, но уж я-то знаю, если во время ходки всевозможные неожиданности тормозят тебя на пути к цели, можешь не сомневаться, в ближайшей узловой точке обязательно встретишься с кем-нибудь. Оба этих эффекта, узлов пространства и времени, порождают невероятное количество баек о якобы разумности зоны. Но лично я в такой разум не верю.